Надо сказать, что эта конспирация удалась. Хотя меньшевистско-эсеровские соглядаты что-то подозревали и допытывались у солдат, что это, мол, за такая лекция была, что столько народу собралось. Но они ничего по существу и не узнали. Наши солдаты им отвечали, что на лекции Кагановича всегда много народу приходило, особенно железнодорожника. А по существу, Я докладывал о непосредственных задачах в подготовке вооружённого восстания. В течение 22 и 23 октября проводились собрания всех членов парторганизаций по ячейкам, закрытые и открытые, на которых выступали докладчиками члены Полесского и районных комитетов партии и активисты, участвовавшие на собрании актива. На всех собраниях выступали низовые члены партии с горячей поддержкой решений ЦК и Полесского комитета и клялись выступить по первому зову ЦК за завоевание власти советов. После этих собраний фабрично-заводские профсоюзные комитеты вместе с бюро партийных ячеек устанавливали постоянные дневные и ночные дежурные посты. В дополнение к боевым красноаргдейским отрядам тащив сюда организовали боевые дружины из рабочих, добывая где только могли хотя бы минимум винтовок, сабель, а в некоторых сами начинали производить холодное оружие. Многие обращались за помощью к Полесскому комитету, который через свою военную комиссию и военно-оружейные мастерские оказывал помощь оружием рабочий. В эти дни военная комиссия Полесского комитета проверила настроение в частях. Мы ещё раз убедились, что большинство солдат Гомельского гарнизона на стороне большевиков. Это прежние села солдаты 3-го и 4-го коренных парков, где служил товарищ Пинтевский. Неставилось в положении вооружённых мастерских в технических частях новобелицы, где служил товарищ Лобанко, особенно в автомобильных мастерских, где служил товарищ Ланге. В воздохоплавательном парке было несколько иное настроение. Там все еще оставалась примерно одна треть идущих за соглашателями, в части даже за кадетами. Были еще и в других технических частях тоже социал-соглашательские партии, а среди офицерского инженерного состава даже реакционно настроенные элементы. В драгунском полку большинство было за власть совета, но было и солидное количество эсеров. В ходе проверки мы приняли политические меры по подрыву авторитета эсеровских и меньшевистских элементов начальства офицерского состава. Помню, как мне пришлось вызвать на помощь левого эсера товарища Рыбина который оказал хорошую помощь в разоблачении правых эсеров. В 11-м запасном полку в учебной команде служил крепкий большевик товарищ Клоков, проделавший большую работу среди солдат. Всё же он просил меня приехать, чтобы закрепить и чтобы, как он сказал, надёжнее было. Я, конечно, выехал туда. Хорошо себя вёл и показал себя состав 3-го артиллерийского дивизиона, размещавшегося в Вятке. Солдаты были очень довольны, что мы их вызвали и доставили в Гомель вместе с орудиями. Эти октябрьские дни и ночи были заполнены бурной, кипучей боевой работой Полесского комитета, районных комитетов, всей Гомельской партийной организации и каждого большевиков от деятельности. Передо мной сегодня встаёт картина бурно кипящего котла в Полесском комитете, в котором мы кипели, но никогда не выглядели разваренными, сочувствовали себя крепкими и собранными, радостно бодрыми, несмотря на бессонные ночи. С раннего утра до поздней ночи двери Полесского комитета не закрывались. Ежеминутно приходили рабочие, солдаты, партийные, беспартийные и всегда получали чёткие ответы по поставленным ими политическим и практическим вопросам.